сказала Уиллоу, сухо записывая имена. Почему? Ты не читала ее безобразную рецензию в журнале на мою книгу? Нет, я еще не получила последнего номера. Кроме журнала, у меня еще полно неотложных рукописей для прочтения. И что же написала Пуси? Она обвиняет меня в том, что я потворствую сомнительным вкусом толпы. Какая удивительная проницательность, с юмором заметила Уиллоу. Я бы назвала ее поступок смелостью. В голосе Евы слышалось неподдельное восхищение. Уиллоу вынуждена была напомнить своему агенту, на чьей стороне и следовало бы сражаться. Я так и делаю, Уиллоу, поверь мне. по когда-то справедливо раскритиковала Глорию, после чего самовлюбленная писательница возбудила дело против нее и, конечно, проиграла. но у Поси хватает смелости писать нелицеприятные статьи даже о популярных личностях, любимцах публики. Этим стоит восхищаться? Возможно, и стоит, но я не желаю служить для нее мишенью. «Спасибо, Ева», — сказала уязвленная бестактностью агента Уиллоу. Ее сочувствие к покойной Глории усиливалось. «Ты очень помогла мне». «Да, еще один вопрос». Ты что-нибудь знаешь о семье Грэнджер? Немного. Я думаю, подробную информацию о Глории Грэнджер тебе может представить ее новый агент или ее издатель. Чудесно. Я позвоню Энн, спасибо. Кстати, да, многих ли писателей ненавидят их собственные агенты и издатели так, как ее? На другом конце провода раздался едкий смешок. Потом Ева осторожно произнесла: На разных ступенях своей карьеры некоторые писатели, возомнившие себя кумирами публики, становятся непереносимыми. Если период взлета совпадает с трудностями в жизни издателя или агента, это может вызвать не просто злость, а лютую ненависть. Но хочу напомнить, что Глория была единственным знакомым мне человеком, который мог даже. самых уравновешенных людей превратить в жестоких и мстителей. Понятно, холодно проронила Уиллоу. Большие доходы всегда вызывают неприязнь, но финансовые дела Глории не были столь успешны. Ева спокойно продолжала свои комментарии, как будто это могло растопить лед, возникший в их отношениях. Настоящие бестселлеры способны дать огромную прибыль. Но иногда самым удачливым становится тот, кто обладает прозорливостью и выдержкой. «Я все поняла», — сухо повторила Уиллоу, «надеюсь, что она-то может отнести себя к последней категории. Обязательно позвоню Энн и прощупаю, что смогу узнать от нее. Успехов с водопроводчиком! Спасибо!» «Послушай, ты можешь и не застать Энн на месте, хотя она иногда и бывает в офисе по субботам. Спасибо, Ева, за ценные советы. До свидания!» Уиллоу казалась рассеянной, на самом же деле она тщательно анализировала то немногое, что ей стало известно о Глории Грейнджер. «Нет сомнений, Ева не любила ее». а Уиллоу прислушивалась к интуиции и суждениям своего агента, искушенного в тайнах человеческой психологии. С другой стороны, она не могла забыть того, как понимающие, словно единомышленники, переглянулись Ева и Энс Линтер, когда узнали о смерти Глории. Они точно поздравляли друг друга. Как бы плохо она не вела себя в прошлом, Это была странная реакция на сообщение о смерти писательницы. Наконец Уиллоу вспомнила об остывающем завтраке и постаралась еще раз хладнокровно перечитать рецензию по сей Хекет. Осилив критический опус, она подумала о том, что еще кое о чем нужно спросить Еву. Уиллоу быстро набрала знакомый номер, ответили сразу же, едва прозвенел звонок. «Это опять я», — сказала Уиллоу. «Я... Какое невезение!» — с нескрываемым раздражением произнесла Ева. «Я думала, что это проклятый долгожданный водопроводчик, что у тебя есть статья по Си Хекет о Глории Гренджер. «Да, есть где-то. Ты хочешь, чтобы я послал ее тебе по факсу?» «А это реально? В таком случае ты мне действительно поможешь. благодарю я вы